с т и й н показывает фото дочери, намокшая от попавших на него снежинок, так что на лице появились разводы, словно по нему размазалась тушь для ресниц. Он еще не успевает договорить, а мужчина уже отрицательно покачивает головой. Выждав мгновение, с т и н снова пытается объясниться, но хозяин дома вновь качает головой и собирается закрыть дверь.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 И до стейна доходит, что мужчина прав. Сгорая от стыда, он просит прощения, в полном смятении спускается по ступенькам и идет к дороге. Слышит, как хозяин дома спрашивает, все ли с ним в порядке, но не удостаивает его ответом. Чуть ли не бегом пробирается сквозь с н е ж н ы й вихри и останавливается только в конце дорожки у машины, где, подскользнувшись, опирается рукой на капот, чтобы не грохнуться на зиму.